что сможешь помыслить ты. «С тобой, прекрасная богиня, и людьми?» невесте юноша ответил и добавил. «Ты лишь одна способна вдохновлять мои мечты». С пригорка вновь спустились молодые, и каждого семья родная окружила с поздравлениями. А люди, хоровод введя вокруг участка, запели радостную песню уж вечерело. Со своими родственниками молодые удалились каждый в свой дом. Две ночи, день один, они теперь друг друга не увидят. Придя домой, отдавший много сил творенью, уснет глубоким сном юноша-творец, уснет в своей постели девичья красавица-невеста. Люди, на месте оставшиеся, где сотворение в любви вершилось, петь песни будут в хороводах. И парами уединяясь, пожилые в себе приятные воспоминания воскресят о том, как все у них происходило в день подобный. И лучшие из двух селений мастера за сутки с песнями и хороводами дом небольшой соорудят. Винцы бревенчатые уложив друг другу плотно, Меж ними мох и трав букет похучих, И через сутки лучшие плоды Поставить женщины-селени в доме новом. Две матери пустель покроют льняным покрывалом, А на вторую ночь удалятся все До единого с участка земли. Проспав ночь первую, проснётся, когда солнце над землёй поднимется, осветит радостью своей и лекаванием дом родительский юноша-жених. Он с первой мыслью вспомнит о венце, его возьмёт, на голову наденет, всем улыбаясь, как блаженный. В сопровождении братьев и сестёр к ручью пойдёт водой из родника омыться, идя по саду к дому Мать свою увидит Радомир. С улыбкой затаённой мать сыном залюбуется. Не выдержит сил, полон юноша, И восхитится видением матери своей родной. Подхватит на руки её, ликуя, И как дитя закружит и воскликнет. Как жизнь вокруг прекрасна, мама, мама! Ах, мать воскликнет! Засмеется, а в усах улыбку пряча улыбнется дед. К ликующим подойдет бабушка с ковшом резным, красивым, скажет, «Наш юный бог, остановись! Энергию ликующую побереги свою и спей отвар из трав спокойных, чтоб не сожгла энергия тебя. Ее время через ночь одну настанет». И юноша, отвар испив, с дедом беседу заведёт о смысле жизни, о вселенной, но вскоре в сон его отвар склонит. И крепким сном уснёт на покрывале вышитом постельном юноша, что юным богом бабушкой был назван. В чем дело? Почему внук бабушкою богом назван был? Она преувеличила, любуясь в ликованье внукам, ничуть. Все дело в том, что внук её свершил деяние достойное имени Бога. Бог землю сотворил, и все на ней растущее, живущее, а юноша, все знания в себя вобрав от предков, предназначение множества творений распознал к великой радости Творца. Предназначение творений множества определив, создал из них прекраснейший живой оазис, способный радость жизни принести ему, его любимой, и поколению их детей, и людям, что в веках будут взирать любви прекраснейшее сотворение. Какое из деяний на земле людских приятнее может Богу быть? Что лучше и значимее может сделать человек, проживший одну жизнь людскую на земле? Ведической культуры праздник свадебный, не ритуал оккультный, великий смысл реальный в нем, к подобию божественного бытия стремление.